Глава 15. Александрина протянула графу руку для поцелуя. Тот почтительно коснулся ее губами, словно целовал руку императрицы. «Очень рада тебя видеть», — улыбка Александрины излучала безмятежность. «Сколько времени прошло с нашей последней встречи?» «Три года и семь месяцев». «Какая точность!» — рассмеялась Александрина. Что же ты не познакомишь меня со своей очаровательной спутницей?» На фоне уверенной в себе Александрины Амелия почувствовала себя серой мышкой, но тут же взяла себя в руки. «Может, она и мышка, но мышка летучая, с острыми зубками. Амелия Веллер, а это баронесса Александрина Санд, моя давняя знакомая, представил дам друг другу бар». «Мне очень приятно», — Амелия с достоинством кивнула молодой баронессе. «Много о вас слышала от Реймонда». «Ты рассказывала обо мне?» — перевела слегка удивленный взгляд на барра Александрина. «Разумеется», — кивнул граф не слишком уверенно. «Надеюсь, хорошая?» «Конечно», — заверила баронессу Амелия, лукаво посмотрев на нее, словно знала какой-то секрет. «Только хорошая?» «Мне это приятно», — распевно произнесла Александрина. «Мы с мужем недавно вернулись из-за границы. Он служил в дипломатическом корпусе во Афрагии. Но наверняка ты об этом тоже знаешь», — слегка усмехнулась баронесса. «И знаешь, что я променяла титул маркиза на баронский. Муж не захотел строить карьеру с моей помощью». «Очень благородно с его стороны». Барр взял Амелию под руку и собирался покинуть оранжерею. Очевидно, он хотел отделаться от своей давней знакомой. Сейчас красавица Александрина мешала ему. Вот только на лице Барра по-прежнему лежала тень горечи. Нет, в таком состоянии он наломает дров. Какой из него взломщик сейфа? Дрогнет рука, отвлечется, и все, провал. И Амелия решила взять инициативу в свои руки. «Граф!» — обратилась она к бару, коснувшись ладонью вышитого лацкана камзола и стряхивая с нее несуществующую пылинку. «Вы непременно должны пригласить на танец баронессу». «Вы не возражаете?» — искренне удивилась Александрина. «Разумеется, нет!» — светская улыбка озарила лицо Амелии. «Значит, надо быть естественной. Вот и получите, граф!» «Напротив, я настаиваю на этом!» Не сомневаюсь, вам есть о чем поговорить и посекретничать. Если бы взгляд Барра мог испепелить, от Амелии осталась бы кучка золы. — Вы так милы! — улыбнулась Александрина, глядя на Амелию и изображая дружелюбие. — Вы тоже! — отразила ее улыбку Амелия. — Ваше очарование безгранично. Ну, же граф, она слегка стукнула Барра по плечу сложенным веером. Что вы стоите как истукан? И угостите баронессу мороженым. Тут оно великолепно, с шоколадом и клубникой, доверительно сообщила Амелия. Она успела заметить этот роскошный десерт, когда они с графом проходили через буфет. Вам стоит оценить его, новомодное лакомство. Наверняка во Фраге нет ничего подобного. Юк «Что с них взять? Дикая страна, дикие нравы. Я права?» «Отчасти», — согласилась баронесса, — «нравы у них и правда сильно отличаются от наших. По мороженому я соскучилась, а по танцам еще больше. Тогда можете не спешить возвращать мне графа Реймонда. Вы же знаете, как он прекрасно танцует. А я уже успела утомиться от танцев» томно обмахнулась веером Амелия. «Граф, не будьте букой. Развлеките свою давнюю знакомую и дайте мне немного отдохнуть от вас. Сегодня вы просто несносны». Бар еще раз метнул на Амелию гневный взгляд. Девушка продолжала улыбаться. Графу ничего не оставалось, как сопроводить баронессу Александрину в бальный зал. «Вот и отлично. Пусть танцуют». В глубине души Амелия надеялась. Граф пообщается с баронессой и поймет, не стоит столько лет страдать от неразделенной любви. Ведь точно помнит, когда расстались. Три года и семь месяцев. Значит, крепко засела в его сердце эта Александрина. В оранжерее по-прежнему сидела влюбленная пара, почти касаясь друг друга головами. Они о чем-то шептались... Возможно, молодой человек читал стихи. Амелия прошлась по оранжерее, положила веер на каменную полку. Сейчас он будет ей мешать. Подошла к двери ведущей в покое полковника. Толкнула ее и проскользнула в полутемный коридор. Прислушалась. На половине хозяина царила тишина. Амелия заперла двери на цыпочках подбежала к кабинету. В сумочке, кроме флакона с кислотой, была и связка отмычек. С замком кабинета девушка справилась быстро. Вошла внутрь и огляделась. Просторный кабинет освещали фонари, расположенные в саду. На рабочем столе только бронзовый письменный прибор со вздыбленным конем и стопка бумаг. Идеальный порядок, как и должно быть у военного. В книжных шкафах матово поблескивают золотые переплеты книг. Пушистый ковер на полу. Пара глубоких кресел у камина. Амелия заперла дверь и попыталась унять бешено бьющееся сердце. Мысленно представила план, который показывал ей бар. Сейф в соседнем помещении за картиной с пейзажем. Тихо ступая, подошла к арке, завешенной тяжелыми портьерами шоколадного цвета. Вторая комната оказалась совсем крошечной. Диван, пуфик под ноги и шкаф с экзотическим холодным оружием. Таких кинжалов и стилетов Амелия никогда не видела. Очевидно, коллекция полковника. Что ж, вкус у мерзавца однозначно есть. Картина, изображающая горную гряду и бурную реку, висела над диваном. Амелия потрогала рамку, попыталась заглянуть под картину. Но та была намертво приклеена к стене. Девушка потянула за рамку картины, и дубовая панель отошла в сторону. В нише разместился небольшой сейф. Теперь начиналось самое сложное. Отмычками Амелия не смогла открыть его. Впрочем, это было ожидаемо. Амелия распахнула окно, чтобы резкий запах кислоты мог выветриться, вернулась к сейфу. Из сумки девушка достала флакон. Главное — не капнуть на себя. Осторожно, пипеткой залила едкий раствор через замочную скважину внутрь. Раздалось тихое шипение разъедаемого кислотой металла. Тонкая зеленоватая струйка химических испарений поднялась из скважины замка. Девушка потянула за ручку. Дверца не поддалась. Пришлось добавить еще кислоты. Со второй попытки сейф открылся. Из сумочки Амелия достала солнечный камень размером с куриное яйцо, поставила его на диван перед сейфом, И дважды коснулась рукой. Он засветился неярким светом. На верхней полке лежали бумаги. Их было много. Амелия знала, что ей надо искать. Вчера граф подробно обрисовал письмо. Словно чувствовал, что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Разумеется, они возникли не сами собой, их создала Амелия. Но пусть граф убедится, что она незаменимая помощница. Амелия вытащила все бумаги из сейфа, бросила на диван. Начала судорожно перебирать их. Нужное письмо нашла не сразу, но ей попалось несколько любопытных документов. Вникать в их содержание было некогда. Девушка просто собрала все, что можно использовать против полковника. Бумаг было немного. Амелия сложила их и пристроила за вырез декольте. Драпировка на груди хорошо скрывала содержимое потайного кармана. На второй полке лежали украшения и черная лакированная шкатулка. Амелия достала ее. В ней тоже украшения. Бриллиантовые броши, жемчужное ожерелье с апфиром, серьги. Амелия сгребла все и рассовала по карманам платья. Остатки сунула в сумочку. Украшения женские. Полковник не женат. Так зачем это ему? Фамильных драгоценностей у него быть не может. Он тоже выбился из низов, как и отец Амелии. Возможно, так он хранил свои сбережения, золото и драгоценные камни, надежное вложение средств. А возможно, это плата, полученная за шантаж. Или они достались в результате вымогательства. С этим надо будет тоже разобраться. Раздался звук открываемой двери. Амелия в ужасе замерла. Мы об этом не договаривались. Недовольный мужской голос принадлежал не полковнику. «Обстоятельства поменялись», — ответил второй. Низкий голос хозяина дома Амелия узнала сразу. Сердце бешено колотилось и пыталось выскочить из груди. Ладони похолодели, Амелия боялась дышать. Коснулась солнечного камня и погасила его. Тихо собрала бумаги из дивана и вернула в сейф. Поставила на полку пузырек с кислотой и закрыла толстую железную дверцу с безобразной дырой на месте замка. Спешно вернула на место панель с картиной. Прокралась к окну, осторожно прикрыла створку и встала за портьерой. И как теперь отсюда выбраться? Как долго полковник и его посетитель останутся в кабинете? А если вздумают зайти сюда? Амелии, казалось, звук ее бьющегося сердца слышно даже в соседней комнате. Она никак не могла унять его и заставить успокоиться. Главное — не паниковать. Взять себя в руки и ждать. Вот только чего? Когда ее обнаружат на месте преступления? С драгоценностями и бумагами за пазухой? Амелия посмотрела в окно. Пустынный парк тускло освещен уличными фонарями. Второй этаж высокий, прыгать опасно. Да и куда бежать потом? как выбраться из парка. Разговор в кабинете продолжался. Амелия прислушивалась к нему и одновременно судорожно искала пути к спасению. Похоже, полковник и его товарищ не спешили покинуть кабинет. Запахло дымом сигар, мужчины начали курить. Тогда это точно надолго. Девушка приоткрыла створку окна и выглянула наружу. Вдоль всего второго этажа шел широкий парапет. Оранжерея окружена балконом. Надо добраться до него. Иного выхода отсюда нет. Разве что прыгнуть вниз, рискуя переломать руки и ноги и попытаться перелезть через забор. Но я наверняка увидят слуги и поймают в два счета. Придется попробовать уйти по карнизу. Амелия подобрала подол платья и завязала его вокруг талии. Хорошо, что граф выбрал именно такой фасон. Он предполагал, что им придется спасаться бегством. Осторожно села на низкий подоконник. Перекинула через него ноги. Туфли удобные, без каблуков. Но по глубокому снегу в них не побежишь, просто свалятся с ног. Значит, не надо падать со второго этажа в сугроб. Балансируя на парапете, Амелия закрыла за собой створку окна. Лишь бы полковник не полез в сейф. Девушка опустилась на четвереньки и поползла к балкону. Жемчужное ожерелье болталось на шее и мешало. Бисерная сумочка волочилась рядом и цеплялась за малейшие неровности парапета. Но бросать ее Амелия не хотела. Там часть украшений. Возможно, они помогут засадить полковника за решетку. Руки и колени замерзли от соприкосновения с холодным парапетом. Но Амелия упорно ползла вперед. Главное не смотреть вниз. Может закружиться голова. Она ненавидела высоту. Она ненавидела графа, влюбленного в ветреную Александрину. Но больше всего Амелия ненавидела полковника, погубившего ее отца. И ради мести она была готова пройти через все. Амелия добралась до балкона, прислонилась к его ограде и перевела дух. Осталось перелезть через перила и привести себя в порядок. Найти графа и побыстрее покинуть дом полковника. Для Амелии зимний бал подходил к логическому финалу.